как бы не относиться к различным способам распознавать будущее. Заметьте, что предсказать значительные события будущего для ясновидца не более сложные задачи, чем отгадать прошлое. Для маловеров и прошлое, и будущее одинаково непостижимы. Но если совершившиеся события оставляют следы, то законно предположить, что у будущих есть корни. Раз ворожая точно расскажет факты из вашего прошлого, известные только вам, она может рассказать и те события, которые будут порождены существующими причинами. Духовный мир выкроен, если можно так выразиться, по образцу мира материального. И там и тут мы встречаем те же явления, но с особенностями, свойственными данной сфере. Так же, как физические тела, дают реальное отображение в атмосфере, их спектр, что позволяет до геротипии лавливать его, точно так же и мысли, которые суть реальности и наделены силой воздействия, запечатлеваются в том, что следовало бы назвать атмосферой мира духовного, и вызывают там определенные изменения, живут спектрально, для обозначения не получивших еще названия явлений приходится придумывать слова – А если это так, то некоторые особо одаренные личности отлично могут уловить эти формы или следы идей. Что касается способов, при помощи которых приходит к ясновидению, то это чудо легко объяснимо, раз обратившиеся к гадалке за советом собственной рукой раскладывает предметы, при помощи которых он должен изобразить переписку. связи. всякое движение обусловлено определенной причиной, всякая причина связана с целым, следовательно, целое отражается в малейшем движении. Еще 300 лет тому назад Рабле, самый светлый ум нового времени, человек, с которым соединились Пифагор, Гиппократ, Аристофан и Данте, сказал: человек это микрокосм. Три века спустя Сведенбург. Великий шведский пророк говорил, что Земля — это человек. Сведенборг Эммануил — реакционный шведский философ-мистик XVIII века. Так слились в этом мудром изречении предтеча неверия и пророк. В человеческой жизни, так же, как и в жизни нашей планеты, Самые ничтожные события взаимно связаны, следовательно, великие деяния, великие намерения, великие мысли неизбежно отражаются в самых мелких поступках и отражаются настолько точно, что если бы какой-нибудь заговорщик перетасовал колоду и снял карты, он тем самым выдал бы свою тайну прозорливцу, зовите этого прозорливца как хотите, цыганам, ворожием, шарлатаном. Коль скоро мы допускаем предопределение, что есть цепь причин, мы вынуждены признать научную астрологию и вернуть ей ее прежние значения великой науки, ибо ей присуща способность к дедукции, прославившей Кювье, но у астролога это способность дар природы, а не плод долгих ночных Способность к дедукции, прославившая Кювье. Дедукция – метод рассуждения, идущий от общих положений к частным выводам. Кювье Жорж, 1769-1832 годы, известный французский ученый-естествоиспытатель, отстаивал метафизическую теорию о неизменности видов. На основании выведенного им общего закона соотношения частей животного. Кювье по отдельным костям восстановил строение скелета ряда ископаемых существ. В течение семи веков астрология и вообще гадание властвовала над умами не только простолюдинов, но и над умами самых просвещенных людей, государей, королев, богачей. Астрология лженаука, якобы предсказывавшая судьбу человека по положению звезд была распространена в средние века. Учение о животном магнетизме, одна из самых замечательных наук древности, родилось из оккультных наук, как химия родилась из реторты алхимиков.